вдруг от кустов не слышно откачнулась волна еще одна и пошли по воде укачивая на себе лунный свет тень за тенью без всплеска из куста в куст четверо только волна возникала и отделялась Там в кустах всех четверых положили из карабинов И по молодой своей глупости полезен поглядеть на немцев. Какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб. Один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его, и когда перевязывал уже слабеевшего покрывавшегося смертной испариной, С удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял. Он до сих пор так и не выяснил для себя многого. Но война шла третий год, и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне. Что было давно иногда приблизится, ясно, что это вчерашнее, а самое долгое, самое нескончаемое, то, что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное фронтовое состояние. Когда спал, не спал в любой час, и спать готов и подхватиться по тревоге и многое он знал уже про своих бойцов, сидевших с ним вместе. Младший обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу, осыпанный коричневыми пятнами веснушек, свои неполные восемнадцать лет воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суяровым, который больше чем вдвое был старше него. Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли. И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз. Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный. Грамм выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны? Суяров ответил. Пригнетенно отмалчивался, было что-то ненадежное в нем, в его улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую и сосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает копошица обрубок безымянного пальца. Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех и переворошили сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так. Место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным. Под высокой луной, светившей ярко, Они ползали по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно одно за другим, швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно. Здесь, в сыром лагу, трава была высокая вся в росе, и Третьяков мыл об руки, умылся на ходу от чего то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут на свежем воздухе почувствовал, как весен прокопченно сквозь.